Триста шестое, ноябрь 1. Не изорви рта злоречием, Мой ты по-другому. Во все дни суетной жизни твоей Помни, владыку, Где мера вещей, не в тебе ли, Арсенал любви приготовь. Найди место в сердце И для неприятелей твоих, И им светит солнце. Солнцу уподобимся, Всегда светит и всем. Так пусть будет и свет наш перед людьми. Неизменен он и не зависит от людской хорошей стили мрака. Зачем отдавать себя во власть каждому дурному человеку? Ведь он становится твоим судьей. Пусть живут и поступают, как хотят. Это их право. А ты смотри и знай. Знание и сила. Встань вне людского потока и не запятнаешь себя. А их предоставь своей карме. Она не пощадит. И добрый, и злой получит каждый свое. И ты им не судья. Можно строить лишь на развалинах самости. Она цветет. Где уж тут строить? Во мне найдешь мир и устремление. Я, я, я решение всего. Помни все, но через меня. Я призма, через которую ты должен преломлять энергии, окружающей тебя жизни. Я свет, разбивающий тьму, а ты хочешь без меня? Без меня жизнь пепелище, со мной свет и радость. Радуюсь не потому, что так или эдак, а потому, что со мной надо всем, поверх всего, всей слизи и накипи тьмы и отбросов. Мой был, есть и будешь. Пройдут тучи, а дух прибудет и со мной». На чечевичную похлебку думаешь променять свет, Но он вечен или вверх, или вниз, Или со мной, или в разложении. Плохо? Да. Но не тьма впереди. Ты забыл. Я воин в тебе, я вечен, А все остальное временно, Ибо я есть. с кем же прибудешь, Со мной или с лохмотьями вчерашнего дня, А не как блуждающие огни над болотом. И зовут, и манит, и многие прельщаются ими. А ты мой. Пойми, сущность майи, неужели дашь ей власть над собою и станешь соломенкой в бурном море? Или ты, или тебя, или ты победитель жизни, или присмыкающийся, и ползующий раб, выпрашивающий жалкие подачки. Кто ты и чей? Моим вид назвал. Обрети же во мне силу свою и мощь. Вытвердил тебя побеждающе мощно. Помни, мой, во имя мое иди, сохраню. Бушуют волны, ярятся вихри, а ты стой. Во мне твоя крепость, мной мощен, я с тобою всегда, а ты всегда ли со мной? Преодолеем все, и твоих сохраню. Пропуск. И им трудно, как и тебе. «Стой непоколебимо! Приди ко мне и отврати око свое от пустыни жизни. Там смерть и пески, и мираж майи. Я — тайна твоя и сила, я — цель и смысл твоих существований. Найди себя во мне, мною подымешь себя».